Конец ноября. Глава 34. «Это было ужасно, Джулия. Я чуть не умерла со страху. Дорогая, честное слово, Боже, меня сейчас вывернет. Нет-нет, простите, сэр, все в порядке, я просто шучу». Ты взмахиваешь рукой в попытке успокоить водителя Кэба, который, услышав, что тебя сейчас стошнит в салоне его машины, начал потихоньку забирать к обочине. В зеркале заднего вида отражается мелькнувшее на лице водителя молчаливое осуждение, и черный куб снова перестраивается на середину дороги. Ты закрываешь лицо руками, а из твоей груди вырывается сдавленный стон, жгучая смесь неловкости и стыда. Успокоить Джулию Мейсон непросто. Это сложный многоэтапный процесс. Если что-то пошло не так... И, судя по твоим ощущениям, виновата ты сама, первый час лучше ничего не говорить. Любые попытки утешить тебя будут зарублены на корню, а предложение помочь встречено в штыки. После эмоциональной вспышки тебя накрывает волна самоуничижения. Раньше, чтобы успокоиться, тебе хватало лишь моей руки на плече. Способ отличный хотя срабатывал и не каждый раз. Только недавно, спустя семь лет со дня нашей первой встречи, я с огромной гордостью могу заявить, что методом тщательного отбора наконец-то достиг полного понимания этого запутанного процесса. Опыт, доставшийся дорогой ценой, дал мне знание, когда лучше заговорить. «Джулия, поверь, все прошло замечательно». «Какое там замечательно!» Восклицаешь ты, переполненная эмоциями, и я невольно вжимаюсь в спинку сиденья. «Нет». «До эксперта мне еще далеко». «Люди не запоминают такие мелочи». Настаиваю я, стараясь говорить как можно убедительнее. На сцену вышел следующий участник, и зрители наверняка переключились. «Артур». Люди помнят такие вещи. Сара говорила, что будет открытый микрофон для своих. Для своих. А сама притащила всех своих друзей. Что именно в моей просьбе не поднимать шумиху, она не поняла. Да уж, не нехотя уступая я. Но вряд ли Сара бывала там раньше. Ха, прекрасно! Твою же мать! Тебя с новой силой мучает боль от воспоминаний о сегодняшнем вечере, будто саднище новая татуировка, о которой уже жалеешь. Я осторожно перекладываю лежащие между нами укулеле и незаметно пододвигаюсь к тебе. Без резких движений, медленно, я обнимаю тебя за плечи, и мы сидим так в молчании минуту или две. Шум едущего Кэба кажется оглушительно громким, ведь больше мне слушать нечего. Я бесцельно смотрю вперед, на дорогу. Словно усилием мысли могу пронзить пространство и время и перенести нас домой. «Я же на сцене, считай, и не была, верно?» С надеждой спрашиваешь ты, возвращаясь к разговору. «Не припоминаю ничего подобного. И вовсе не запнулась посреди выступления и не сбежала на глазах у сотни зрителей. Да там было-то всего человек восемьдесят. И нет». Ничего подобного не происходило. Ты резко фыркаешь носом, и с этой презрительной усмешкой драма, разыгравшаяся сегодня вечером, начинает превращаться в комедию. Я с облегчением замечаю, как в тебе снова пробуждается неистребимый сарказм. «Не хочу показаться слишком резкой», — осторожно начинаешь ты, «но тебе не кажется, что зрителей надо бы кокнуть». Избавиться от свидетелей? Однозначно. Я на два шага впереди тебя. С каменным лицом подыгрываю я. Живым оттуда никто не выберется. На твоем лице потихоньку расцветает улыбка. Ты прижимаешься ко мне, и мы смотрим на проносящиеся за окном улицы черное беззвездное небо и тысячи городских огней, которые сияют под ним. Все пройдет, милая. «Уже проходит, да?» «Надеюсь», — киваешь ты, а потом тебе в голову неожиданно приходит новая идея. «В понедельник я возьму укулеле на ферму». «Зачем ты так?» Расстраиваюсь я, видя, как твое новое увлечение чахнет на корню. «У тебя очень хорошо получается, не опуская руки из-за единственной неудачи. — Нет, честно, это отличная идея. Детям понравится. — Да к черту детей! — выпаливаю я и нарываюсь на суровый взгляд профессионального преподавателя. — Шучу. — Просто тебе ведь нравилось сочинять песни, разве нет? — Я думала, что смогу исполнять их перед зрителями. А теперь ты делаешь вдох, копаясь в чувствах перед тем, как признаться вслух. Мне стыдно, и я переживаю. Может быть, из-за того, что сами песни такие постыдные. Я тихо изумляюсь парадоксу, который регулярно возникал за годы нашей совместной жизни. Когда ты сближаешься с человеком, любишь его, посвящаешь ему жизнь, то наверняка думаешь, что твоему мнению будут больше доверять. Ничего подобного. Часто похвала любимого человека наименее ценна. Нехватка объективности лишает эти слова всякого веса. Если бы мы были незнакомы, и я похвалил бы твои произведения, сказав, что они красивы, проникновенные и их следует показать публике, ты бы моментально поверила. Однако я твой муж, и мне придется искать другое решение. «Ладно». «А что, если попробовать с чего-то малого?» — предлагаю я. «Только ты и я сядем в гостиной, тот же список песен, выделим место под сцену, приглушим свет, сымитируем представление, понимаешь? И станем репетировать до тех пор, пока у тебя не получится». Я выдаю идею, внутренне готовые услышать «нет». Но, увидев, как загорелись твои глаза, понимаю что мне удалось вызвать отклик. Ты смотришь на меня, размышляя над предложением, и робкая улыбка предательски выдает ответ. «А как мы сымитируем панику перед выступлением?» «Ну, в зале буду я. Я все еще заставляю тебя слегка волноваться, верно? Всякие там бабочки в животе, понимаешь?» «Ты слегка усмехаешься». Потом со свистом втягиваешь воздух сквозь сжатые зубы и зажмуриваешься, словно от неловкости. «Прости, но у меня для тебя плохие новости». Чувствуя, как уголки моих губ дрогнули в едва заметной улыбке, я смотрю на Луну и мириады звезд, рассыпанных по холодному черному небу. Спокойно и уверенно я тянусь к лунной поверхности и с помощью кисти из конского волоса Добавляю серого цвета. Справа, кутаясь в светло-серую пуховую куртку, сидит Кодал. Мы устроились на лужайке возле призмал-хауса. Перед каждым из нас деревянный мольберт, а на столике между нами палитра и банка с кистями. Позади стоит Вилнер, охраняющий корзинку с горячими напитками и припасенным на всякий случай супом в металлическом термосе. Даже беглого взгляда на картину Кодал достаточно, чтобы оценить, насколько уровень ее мастерства выше моего. Она уверенно и четко касается холста, с невероятной точностью рису звезды. Фон картины — идеально подобранная смесь приглушенных оттенков серого и черного, создающая глубокий объем и насыщенность ночи. Я только с третьей попытки сумел передать лунные блики на волнах. И даже конечный результат — скорее компромисс, нежели то, к чему я стремился. Однако сам процесс рисования вторичен в сравнении с его ролью. Во-первых, он позволяет мне провести ревизию воспоминаний о тебе. Я перебираю все более разрозненные эпизоды, из которых Кодал еще не успела выжечь эмоции. Ссоры... Только нам с тобой понятные шутки, однодневные поездки, еда, взятая на вынос, и распутывание рождественской гирлянды. Во-вторых, сеанс живописи говорит о том, насколько Кодал мне сейчас доверяет, позволяя выйти из здания ночью, хоть и под присмотром. Я заслужил это право упорным трудом и все более активным сотрудничеством. Последние несколько недель Были отмечены тактическим отступлением. Я сдавал позиции сантиметра за сантиметром. Я уступал краткие фрагменты, прикидываясь, будто отдаю целые эпохи нашей совместной жизни. Я надеялся, что Кодал обрадуется победе раньше времени и не заметит часть воспоминаний. Я старался вести себя иначе, имитировал изменения к лучшему. Вынужденную покорность постепенно превращал в охотное участие в терапии, страдания в первые проблески настоящего счастья. Время, которое я раньше посвящал молчаливому переживанию твоего ухода, теперь было занято чтением, играми, физкультурой и всем тем, что наглядно демонстрировало мое активное восстановление. Я всякий раз разыгрывал этот спектакль на глазах у Кодал, и ради вящей правдивости даже когда она не могла меня видеть. Ночь всегда была моим любимым временем суток, замечаю я после часа, проведенного в молчании. «Правда?» — удивляется явно заинтригованная Кодал. Целые дни напролет я работал. Встречи, звонки, письма. Часть дел оставалась, конечно, на вечер. Я разгребал текучку, засиживаясь до одиннадцати. До полуночи, а иногда и до часу ночи. Но, несмотря на поздний час, несмотря на то, что я все еще работал, вокруг хотя бы царила тишина. Никаких звонков, лишь несколько писем. Я мог выйти на балкон и минутку отдохнуть. — Вы планируете вернуться на работу, когда завершите лечение? — интересуется Кодал. — Не знаю. Тихо отвечаю я. Я не могу избавиться от чувства, будто обязан матери. За все, что она в меня вложила. Думаю, мы с ней поговорим об этом, когда я приеду домой. Монотонность белых звезд неожиданно нарушает единственный зеленый огонек. Где-то вдали большое судно рассекает ночные волны. Вода такая темная, что корабль будто плывет по воздуху. Летучий голландец. Вспомнилось, как в первую неделю на острове я сигналил проходящим судам жалким диодным фонариком. Кажется, это было в другой жизни. «Как считаете, вы готовы уехать?» «Я... я не знаю», — размышляю вслух я. «А вы что думаете?» «Я думаю», — медленно говорит Кодал, — «что вы активно участвуете в процессе. Последнее время вы заботитесь о своем душевном и физическом здоровье. Полагаю, нам удалось отделить вас от источника аддиктивного поведения. Однако решение принимаю не только я». Кодал смотрит на меня. И тут я начинаю догадываться, о чем речь. «Вы серьезно?» — изумляюсь я. На лице Кодал всегда скупом на эмоции не дергается ни один мускул. Внезапно мой желудок начинает сжиматься. Я столько раз бессонными ночами представлял себе этот момент, репетируя, как правильно ответить. Я рассуждал следующим образом. «Если бы я, чисто теоретически...» оказался здесь из-за пристрастия к наркотику или из-за навязчивой идеи, то какой бы ответ убедил бы Кодал лучше всего? «Скажу «нет», — она оставит меня на острове, а «слишком уверенное «да»» прозвучит неискренне. Пустые слова глубоко зависимого человека, который выдает себя с головой, как только на горизонте замаячит свобода. Я пытался понять, что я почувствую, Если все сработает, вернусь ли я в мир как обновленный человек, которого Кодал с таким трудом создала? Наверное, я буду очень напуган. В конце концов, лучшее доказательство, что вы готовы сделать следующий шаг, — это страх возможных последствий. У меня к ней все еще осталось смутное чувство. Почти пристыженно мямлю я. Такое, знаете, легкая теплота? — Да. — Артур, она много для вас значила. — И всегда будет значить, — с улыбкой говорит Кодал. Истинный враг — чрезмерная привязанность. Вот что мы пытались исцелить. Ключевой вопрос не в том, тепло ли вы вспоминаете супругу, а в том... Способны ли вы без нее существовать? Готовы ли вы оставить ее на острове прямо сейчас и уехать, не оглядываясь назад? Следующие несколько секунд я разыгрываю как по нотам. Сначала показываю, что вопрос кодал, меня задел. Еще мгновение размышляю, затем страх, молчание и, наконец, тихая решительность. Я отвечаю со спокойной, уверенной улыбкой. Думаю, готов. Я хочу двигаться дальше. Кодал машинально кивает. Доктор старается быть объективной, но я вижу, какие хочется верить, что мне лучше. Мольберты утопает в переросшей траве. Растения в атриуме вянут. Настольный футбол покрыт слоем пыли. «Призмалхаус» постепенно терял свой лоск, потому что все внимание Кодал и Вилнера было сосредоточено на моей безопасности и выздоровлении. Готов поспорить, что состояние самой Кодал не лучше, чем у столь любимого ею здания. Она тоже изношена, плохо выглядит и явно нуждается в перерыве, чтобы привести себя в порядок. После нескольких мгновений показавшихся вечностью, Кодел начинает мотать головой. С сильно бьющимся сердцем я смотрю на нее, пытаясь понять, каков вердикт. Однако вместо ответа доктор вдруг громко прыскает со смеха. «Я просто уже начала волноваться, доберемся ли мы до этого когда-нибудь?» Должна признаться, для нас обоих это было непросто. Ошибка со стенограммой телефонных звонков. Моя ошибка. Ненависть, которую вы ко мне испытывали. Вы имели полное право сопротивляться терапии. Похоже, Кодл говорит искренне. Голос слегка дрожит от эмоций. Потухший усталый взгляд. Она продолжает с затаенной печалью. Мой главный профессиональный долг ⁇ не навредить. Но если безболезненного вмешательства не обойтись, то оно должно быть минимальным в сравнении с положительным влиянием на состояние пациента. «Если я могу что-то сделать, дабы обеспечить вам счастье и выздоровление в будущем, знайте, вы не дали мне погибнуть», — решительно перебиваю я. У Кодал округляется от изумления глаза. «Артур!» Я не прошу вас меня успокаивать. Мой долг извиниться, если... Нет-нет, честно. Я смело выдерживаю ее взгляд. В Лондоне я жил в могиле. Причем не в своей, а в ее. Я заживо похоронил себя вместе с женой и просто ждал, пока закончится воздух. И тогда, если бы я все еще был там... Я сокрушенно качаю головой при воспоминаниях о прежнем себе. «Вы не позволили мне умереть, и если раньше я это не ценил, то сейчас увидел свет в конце туннеля. Не знаю, что и сказать». Доктор Кодал удивленно смотрит на меня. В уголке ее рта прячется едва заметная улыбка. «Она человек логики, но неисправимый оптимист». Я же вижу, она хочет мне поверить, только не решается. Кодал делает резкий вдох, тщательно взвешивая мои слова в последний раз. Я гляжу на нее, как собака на хозяйку, без зазрения совести, отдавшись на ее волю. Сама попытка сыграть на эго Кодал, на ее милосердии, льстить ей, соглашаться... Раньше бы я стал сам себе противен. Ведь это, считай, окончательно предать свои принципы. А теперь я сделаю и скажу что угодно, поверю во что угодно, лишь бы мои слова возымели эффект». «Ну хорошо», — заключает доктор. «Завтра утром мы отправимся обратно на Дианима.